Глава 4. Я никогда не буду такой хорошей. Как избежать ловушки сравнения? В современном обществе принята культура высоких достижений, которая распространяется и на детей. Это колоссальное давление. Поскольку мы ошибочно полагаем, что наша ценность как родителей измеряется достижениями детей, мы увязаем в соперничестве и сравнениях, которые нередко начинаются еще до их рождения. Стремясь дать отпрыскам преимущество, мы идем вразрез с собственными инстинктами и желаниями. Джулия терпеть не могла классическую музыку, но во время беременности слушала Моцарта, Бетховена и Баха, надеясь, что у ее малыша будет хороший вкус. Чарльз, желая дать сыну преимущество, которого у него не было, купил коллекцию видеоматериалов «Бэби Эйнштейн», мечтая, что из его малыша вырастет компьютерный гений. Ли, измученная бесконечными занятиями и подготовкой дочери к поступлению в престижный колледж, шутила, что есть родительский вирус, который она отчаянно пытается не подхватить. К сожалению, он чрезвычайно заразный, и иногда ему просто невозможно сопротивляться. Когда мои дети были маленькими, их наблюдал мудрый, хотя и ворчливый педиатр лет 80. На нашем последнем приеме перед тем, как выйти на пенсию. Он рассуждал об изменениях, произошедших за 60 лет его практики. В частности, отметил, как сильно родители стали тревожиться о том, чтобы у них был идеальный ребенок. «Забудьте об этом», сказал он с привычным ярким бостонским акцентом. «Невозможно быть идеальным во всем, и это совершенно нормально». Он стал жаловаться, что родители меньше радуются и наслаждаются жизнью, потому что стараются построить путь своего ребенка и собственный так, чтобы максимально увеличить шансы на успех. «Это ведь только один из жизненных факторов», — сказал он мне, — «причем не самый важный». Его совет помог мне не сойти с ума, воспитывая детей, и успокоить других родителей, страдающих от этого вируса. Цель этой главы – взглянуть на соперничество с другой точки зрения, чтобы меньше переживать и больше наслаждаться общением со своим ребенком, да и жизнью в целом. Иногда достижения кажутся самым важным фактором. Если ребенку тяжело научиться чему-то, и он никак не может в этом преуспеть, мы сразу сердимся. Или нам стыдно и неловко, и обычно мы виним себя. А если у него ничего не получится? Валери пришла ко мне расстроенная из-за инцидента в детском саду, куда ходит ее сын Мэт. Ему уже почти пять, но из-за болезни, о которой мы говорили в первой главе, мальчик пропустил много занятий и посещает садик только второй год. Валери каждый день привозила Мэтта и оставалась в группе ненадолго, чтобы помочь ему устроиться, пока другие дети занимались своими делами — раскрасками, кубиками, пальчиковыми красками. В тот день малыши должны были нарисовать зверушку, а потом вырезать ее ножницами. Валерия смущенно рассказала, как отреагировала, когда оказалось, что Мэтту не хватает моторных навыков для такой задачи. «Это же очень просто», — сказала она, — «но он не умеет пользоваться ножницами». И когда он понял, что не справится, ужасно расстроился и замер на месте, у него задрожал подбородок. Я была уверена, что он расплачется и запаниковала. Я вспотела, на меня накатила чудовищная тревога. И тогда схватила ножницы и стала сама вырезать каракули, которые нарисовал Мэт. Воспитательница подошла ко мне и сказала таким тоном, как будто я первоклассница, и она меня отчитывает. «Он должен сделать это сам». Я почувствовала себя такой глупой снова превратилась в контролирующую, напряженную, плохую мамашу. «Вы ведь знаете, что я переживаю из-за всего». Я еле сдерживала слезы, и Мэт был рядом, поэтому я не могла сказать «у него не получается». Меня спасло, что дети занялись другими делами, и воспитательница объявила, что мне пора уходить. Я так рассердилась на себя. Весь день был испорчен. Мэт успокоился, когда дети расселись на полу, и воспитательница стала читать им. «Чего не скажешь обо мне?» Я стала накручивать себя. Решила, что педагог ненавидит меня. Наверняка она считает, что я невротичный родитель, вечно трясущийся над своим драгоценным чадом. Принялась терзать себя страшными мыслями. Наверное, другим мамам и папам я тоже не нравлюсь. И наверняка Мэт обрадовался, когда я ушла» потому что мое присутствие угнетает его. Но я все равно переживаю, что он отстает от сверстников. Понимаю, это глупо, но боюсь, что это только начало. Его станут выбирать последним на спортивных соревнованиях, он начнет плохо учиться в старшей школе, не поступит в хороший колледж и не сможет найти работу и обеспечивать себя. Когда мы переживаем за благополучие своих детей, на нас обрушивается целая лавина тревог. И мы представляем самые разные катастрофы. Предлагаю вам размышление, которое я составила под влиянием исследователя самосострадания Кристин Неф. Рефлексия. Новый взгляд. Сложно смотреть на себя объективно. Большинство считает, что необходимо быть выше среднего уровня по навыкам и качествам, которые ценит общество. Это упражнение поможет понаблюдать за ситуацией с другой точки зрения, с юмором, и научиться принимать себя и наших детей со всеми недостатками. Найдите несколько минут наедине с собой и попробуйте поразмышлять. Первое. Перечислите несколько умений, по которым вы выше среднего уровня. Второе. Перечислите несколько умений, по которым вы среднего уровня. Третье. Перечислите несколько умений, по которым вы ниже среднего уровня. Это упражнение помогло Валере вспомнить, что многие ее навыки связаны с умением делать что-то руками, и у нее хорошо получаются поделки. Поэтому, как женщина с грустью поняла, она предполагала, что Мэт нуждается в этих навыках, и неосознанно давила на него, чтобы он добился высоких результатов в тех занятиях, которые его совершенно не интересовали. Кроме того, Валерия осознала, что ее навыки социальной коммуникации можно оценить как средние. «Я бываю неловкой, стеснительной», — призналась она, «иногда рассеянной, часто говорю что-то не впопад или не улавливаю настроение собеседника. Если подумать, Мэт очень дружелюбный и коммуникабельный, детям нравится с ним общаться, и родителям он тоже нравится» его всегда приглашают на детские праздники. Он веселый, любит подурить и всегда радуется жизни, а это заразительно». Валери немного успокоилась и разулыбалась, вспоминая замечательные качества своего сына. Она смогла взглянуть на собственные недостатки с юмором. «Даже назвала себя недотепой «я до сих пор не умею кататься на велосипеде и лыжах» и посмеялась, сколько времени тратит, чтобы объехать автомагистрали потому что боится их. Вы, как и Валери, можете укрепить самосострадание, сформулировав и повторяя про себя утверждение о том, что у всех есть масса недостатков. Вот фразы, которые понравились Валери. «Достижение – не смысл жизни. У меня нет олимпийского золота по бегу. Нет медали за Тур-де-Франс, как и у Мэтта. Я не попаду в зал славы за достижения в бейсболе. Я не выиграю суперкубок по американскому футболу. Рисунки Мэта не выставят в лувре. Плакал мой тройной аксель на Олимпийских играх по фигурному катанию. Жизнь продолжается. Это еще не конец. Какие утверждения выберете вы для себя и своего ребенка? Со временем Валери научилась сдерживать свои страхи и тревоги, а также ценить Мэтта таким, какой он есть, и видеть его объективно, а не стараться превратить в собственную копию. И это помогло ей перестать укорять себя за недостатки. «Я человек несовершенный, могу ошибаться, и это нормально. Пора прекратить ругать себя и мучить сына», — пошутила она. Рефлексия. О чем вы переживаете? Все мы переживаем и обычно не говорим об этом, потому что нам стыдно и мы не хотим показаться неврастейниками. Но помните, здесь вас никто осуждать не будет. Поразмышляйте. О чем вы волнуетесь? Что ваш ребенок не выживет в беспощадной конкуренции? Что ему не хватает упорства, чтобы преуспеть в этом мире? Что недостает увлеченности или амбициозности? Задумайтесь о своих тревогах и запишите их. Вы переживаете, что ребенок недостаточно спортивный, недостаточно привлекательный, недостаточно общительный, недостаточно отзывчивый, недостаточно умный, недостаточно смелый. Иногда переживания по поводу предполагаемых неудач или недостатков ребенка не дают нам уснуть, и мы виним себя, партнера или детей потому что они не соответствуют нашим представлениям о том, какими должны быть. Здесь спасает только сострадание. Основные принципы сострадания. Учителя медитации говорят, что мы не видим вещи такими, какие они есть. Мы видим их такими, какие мы есть. Следовательно, то, как мы видим наших детей, окрашено собственным опытом. Мы хотим, чтобы они преуспели, чтобы у них все получилось и чтобы у них были возможности, которых не было у нас. Учитывая устройство нашего общества, часто переживаем, как Валери, что любви и принятия заслуживают только особенные дети. Но, как показало размышление, предложенное ранее, невозможно быть идеальным во всем, хотя нам так не хочется в этом признаваться. Вымышленный город Лейк-Вобигон из популярного радиоспектакля по сценарию Гаррисона Келлера Место, где все женщины сильные, все мужчины привлекательные, а все дети обладают способностями выше среднего уровня. Эти слова отражают укоренившиеся американские установки. Мы давим на детей, чтобы они достигли успеха, но часто это обходится слишком дорого. Наша иллюзия собственного превосходства и превосходства своих детей так широко распространена, что психологи придумали ей специальное название – эффект лейк вобигон Исследования показывают иррациональную потребность быть лучше всех. Среди преподавателей колледжа 94% считают себя лучше коллег. По свидетельствам ученых, люди уверены, что они умнее, привлекательнее, разумнее, надежнее, эрудированнее, чем другие, и даже шутят лучше. Как ни странно, многие также полагают, что в основном умеют оценивать себя объективно. Неудивительно, что в трудный момент, когда все идет наперекосяк, мы не хотим, чтобы об этом кто-то узнал, и обычно делаем вид, что все хорошо. Сколько бы мы ни отрицали это, все несовершенны. Однако мы чувствуем потребность внушать другим, что мы сами, наш брак и особенно дети, в шоколаде. Лучше не бывает. Этим притворством мы дистанцируемся от остальных и создаем иллюзию, которая в конечном счете не приносит никакой пользы. Государственная средняя школа, куда ходили мои дети, считалась инклюзивной. В классах учились ребята с тяжелой формой инвалидности, что значительно ослабляло дух соперничества. Но многие родители отчаянно хотели верить, что у них одаренные отпрыски. Мы шутили об этом и понимали, что все не могут быть одаренными. И все равно мамы и папы переживали, когда их чада не попадали в продвинутую группу по чтению или математике, и часто жаловались или добивались того, чтобы у их ребенка были самый хороший учитель и оптимальное развитие. Некоторые были уверены, что детям нужно с раннего возраста научиться соперничать, И начиналась целая эпопея по продвижению в младшую лигу, футбольную или хоккейную команду, сборную по плаванию и так далее. Нередко дети тянули по 2-3 спортивные секции, кроме учебы. Удивительно, как бурно взрослые реагировали во время соревнований по тиболу — это игра, которая готовит детей к младшей лиге бейсбола, когда их четырехлетки не попадали по мячу. Шли годы. И мамы уставали возить своих чад по всему городу. И да, этим почти всегда занимались мамы. К тому же это создавало разрыв между спортивными детьми и их менее талантливыми товарищами. Причем такая динамика отношений сохранялась в старшей школе и колледже, особенно когда речь шла о соперничестве за спортивные стипендии в лучших вузах. Между родителями тоже намечалась дистанция, особенно с теми, кому не нравилось, что все превращается в состязание. В итоге многие мамы и папы оказывались оторванными от общества, причем совершенно зря, вместо того, чтобы получить поддержку и дружеское плечо. Как помогает сострадание? Сострадать значит разделять мучение другого человека. Это слово подчеркивает, что все мы несовершенны, все страдаем. Боль, которую испытывает один родитель в тяжелые периоды, практически такая же, которая достается и другим мамам и папам. Мы часто чувствуем себя беспомощными, поскольку не можем контролировать внешние обстоятельства, жить той жизнью, о которой мечтаем, и быть теми, кем, как нам кажется, должны быть. И чтобы дети были теми, кем должны быть, на наш взгляд. Мы цепляемся за свое представление об идеальной жизни. Однако, когда все идет не так, как хочется, нам стыдно. Мы чувствуем свою вину и неадекватность. Вместо того, чтобы взглянуть на происходящее через призму общечеловеческого опыта, ощущаем себя изолированными и разобщенными. Латоя, одна из моих пациенток, рассказала, что ее сыну сложно заводить друзей в школе. Исая чувствует, что он другой, его никто не принимает, ему тяжело быть частью группы. Он не спортсмен, не качок, и никогда им не будет. Он ищет себя. Это порочный круг какой-то. Чем больше он отстраняется, тем сильнее изолированность и уязвимость. Поскольку Исаия становился все более унылым и подавленным, отказывался идти на уроки, родители решили действовать и нашли для него другую школу. Она была дальше от дома, но Исаия не чувствовал себя таким уж изгоем, в более многолюдном учебном заведении, в которое ходили дети из самых разных семей. Это сообщество было нацелено на сплоченность и вовлеченность всех учащихся. Латоя тоже завела новых друзей. Она и другие родители не осуждали спортивные поражения своих детей с трибун для болельщиков во время соревнований по баскетболу. Наоборот, поддерживали друг друга, принимая любые неудачи с заботой и юмором. Исайя записался в театральный кружок и нашел новые формы самовыражения. Почему это случилось со мной? Когда все происходит не так, как мы ожидаем, кажется, что мир рушится. Мы считаем, что жизнь должна идти гладко, а если так не получается, сами виноваты. Мало кому удалось избежать подобных заблуждений. Много лет назад, когда дети ходили в садик, Мы купили старый полуразрушенный дом, который нуждался в полной перестройке. И пока строительная бригада находила одну проблему за другой, жили в тесной квартире. А потом из-за многочисленных проволочек пришлось переехать в другое жилье со сломанной кухней и одной ванной комнатой. Мы существовали в режиме выживания. Питались хот-догами, которые грели в микроволновке, и ужасным фастфудом. После нескольких месяцев такого кошмара мы, наконец, устроились в новом доме. Стройка почти закончилась, и, казалось, мы возвращаемся к нормальной жизни. Как-то утром у дочки пошла кровь из носа. «Ничего страшного», — подумали мы, просто надышалась строительной пылью. Но кровотечение не останавливалось целый час. Мы позвонили педиатру. Я думала, она посоветует новое средство или предложит привести дочку на осмотр. «Везите ее в детскую больницу, в отделение неотложной помощи», — сказала она. «Замечательно», — подумала я. «Этого еще не хватало». Я отменила своих пациентов, собрала дочку, захватив целую упаковку салфеток и помчалась в больницу по пробкам. Там пришлось ждать. Когда нас, наконец, приняли, врач осмотрела ее, потом перевела взгляд на меня. Она прищурила глаза и спросила, откуда у нее столько синяков». «Синяков? Каких синяков?» — удивилась я. Она показала на ноги моей девочке. «Ах, это! Она просто ударилась в садике». Врач бросила на меня такой взгляд, будто я бью своего ребенка. «А это сыпь. Давно?» — спросила врач. «Какая сыпь?» — произнесла я, чувствуя себя самой нерадивой мамашей в мире. Вот эти красные пятна по всему телу. Я покачала головой. Я-то думала, она просто долго гуляла на солнце и не присматривалась. Врач надавила на высыпание. У нее гематомы. Надо срочно делать переливание. К этому времени в помещение вошел мой муж. Его отец был онкологом. Когда он услышал, что происходит, то побледнел, и на глазах выступили слезы. «Все плохо» шепнул он мне на ухо. Мы прождали несколько часов, сдали анализы, и оказалось, что у нашей трехлетней дочери редкое заболевание крови, и что с этим делать, никто не знал. Ее нужно было госпитализировать. Я стала винить себя за то, что была так занята и мало внимания уделяла ребенку. Как я могла не заметить? Почему решила, что синяки — это не страшно? Почему была уверена, что сыпь от солнца, раз малышка светлая и быстро обгорает? Как я могла быть такой глупой? Через несколько дней пребывания в отделении онкологии и гематологии ее состояние стабилизировалось, и нам разрешили забрать ее домой. Но предупредили, что пройдет не один месяц, а может и больше года, прежде чем болезнь отступит, если нам повезет. «Ей нельзя падать», — сказала врач. «Никаких качелей, турников, бега, только песочница», — предостерегла она сурово. «Как объяснить трехлетней будущей гимнастке, что ей нельзя делать то, что она любит, а нужно каждую неделю сдавать анализ крови?» У нашего педиатра было странное чувство юмора. «Настоящее викторианское детство», — пошутила она. «Сплошное рисование и чтение. Потом пристально» и очень серьезно посмотрела на меня. «Сьюзан, у вас нет выбора. Это опасное заболевание. Будем надеяться, она поправится». Я рассчитывала, что когда она вернется в садик, другие родители помогут нам, поддержат. Так радовалась, что можно вернуться к прежней жизни и ждала от нашего маленького сообщества теплой встречи. Вместо этого мама и папа обеспокоились, не заразна ли эта болезнь. И многие отвернулись от нас, будто мы прокаженные, держались на расстоянии. Когда одна из моих подруг подошла и обняла меня, и ласково сказала, «Наверное, ты перепугалась до смерти? Было ужасно тяжело, да?» Я расплакалась. Я и не подозревала, что быть родителем может оказаться так одиноко. Хотя в то время я занималась осознанностью, и это помогло мне контролировать стресс. Очень жалею, что не знала про самосострадание в те длинные бесконечные месяцы. Спустя почти два года болезнь, наконец, ушла. Но по ночам я часто просыпалась в холодном поту, гадала, как все устроится, и понимала, что никак не могу контролировать здоровье своего ребенка. В те жуткие минуты объятия и теплые слова моей подруги были как бальзам на душу. Когда я вспоминала ее сочувственные слова о том, каким пугающим был весь этот опыт, находила в себе силы признать это. Чувствуя ее сострадание, разрешила себе сопереживать тому, через что пришлось пройти моей семье. И это помогло мне не развалиться на части. Многие родители жалуются на одиночество и изолированность. Родственники далеко или с ними не лучшие отношения. Партнеры заняты работой стараются обеспечить семью или мучаются с собственными проблемами, а друзья соперничают или осуждают, да и в целом на них нельзя положиться. Многие воспитывают детей в одиночку, и им не с кем поделиться повседневными трудностями. В некоторых школах развита такая жесткая конкуренция, что просто невозможно расслабиться. Нужно постоянно быть на страже, иначе пойдут слухи и злые сплетни. В такой атмосфере сложно надеяться, что тебя кто-то поддержит. Есть много причин, по которым лучше самому проявить к себе сочувствие, чем ждать, что другие протянут руку помощи. Так что самосострадание действительно может стать спасательным кругом. И, как я уже отметила, это вовсе не слащавая сентиментальность. Иногда оно должно быть отважным и активно защищать вас и вашего ребенка. Рефлексия. Как вы справляетесь? Запишите ответы на следующие вопросы. Когда вам, как родителю, было одиноко? Может быть, вы только переехали в этот район или ваш ребенок пошел в новую школу? Возможно, у вас еще не было друзей? Вы стеснительный, не очень общительный. Вы считаете себя другим, не похожим на остальных. Вы происходите не из доминирующей культуры, приехали из другой страны? Вы не чувствуете, что вам рады? Не вписываетесь в коллектив? Посмотрите, что вы записали. В такие моменты мы нуждаемся в самосострадании больше, чем когда-либо. Опираясь на опыт общения с моей доброй, сочувствующей подругой, а также на трудности, связанные с болезнью дочери, я составила следующее упражнение по самосостраданию. Попробуйте выполнить его, когда вы с ребенком переживаете непростой период, и вам нужна дополнительная поддержка. Практика. Помоги себе сам. Вспомните ситуацию, когда вас кто-то защищал. Родитель, брат или сестра, друг, учитель или родственник. Вспомните, какие появились физические ощущения в области челюсти, позвоночника, плеч. Что вы чувствовали? Силу? Решительность? Благодарность? Облегчение? Может, даже отвагу? Теперь попробуйте сделать то же самое для себя. Каково это? Поддержать себя, быть своим союзником, тем, кто заботится о ваших интересах, бережет вас, защищает. Вы важны, ваши потребности важны. Могут появиться и другие ощущения, например, стыд за то, что вам нужны защита и поддержка, или убежденность, что вы вообще не должны нуждаться в помощи. Отметьте эти чувства и отстранитесь от них. Пусть дивный яркий свет оградит вас от ощущения собственного ничтожества и стыда. Вступитесь за себя, задержитесь на этой мысли, усильте ее. Теперь... Сделайте несколько глубоких вдохов-выдохов. Вспомните ситуацию, когда вы отстаивали свои интересы, когда поддерживали себя в трудный период, во время болезни, например, или не стали молчать перед тем, кто подвел вас или оскорбил. Прочувствуйте это ощущение всем телом и задержитесь на нем. Подумайте, каково это — прийти на помощь самому себе, заботиться о себе. Прочувствуйте на физическом уровне, впитайте. Пусть это станет вашим ресурсом, суперсилой, которой можно пользоваться при первой необходимости. Дайте место чувствам. Когда дочь болела, у меня случались приступы невероятной тоски и одиночества. Казалось, что у всех здоровые дети. Иногда, сидя в песочнице, пока другие детишки бегали и качались на турниках, Она так печально смотрела на них. У меня сердце болело за нее. К тому же я стала жалеть себя. Почему я? Почему эта редкая болезнь напала на моего ребенка? Она когда-нибудь поправится? Сможет бегать, как раньше? Иногда я чувствовала себя изгоем, отрезанным от мира нормальных семей. Мы переживаем столько напастей. Тревожность, депрессия, наркомания, пищевые расстройства. Унижение, серьезные болезни. У каждого родителя свои проблемы и печали. Как только я начинала жалеть себя, тут же старалась проявить сострадание ко всем мамам и папам. Мы делаем, что можем, и растить детей всем непросто. Еженедельные поездки в больницу на анализ крови стали суровым напоминанием, что не только я мучаюсь в этой жизни. Испытывать одиночество и тоску Нас заставляют не только тяжелые болезни или катастрофы. Разногласия по поводу воспитания и наказания отпрысков могут вызвать раскол между партнерами. В браке редко царит полное согласие. Дети, стремясь удовлетворить свои потребности или привлечь к себе внимание, часто используют эти разногласия между родителями и манипулируют. Это еще одна причина проявить к себе капельку доброты и снисхождения. Признайте, что все мы в одной лодке, и это преобразит ваше отношение к родительству. Когда мы совершаем ошибки или дети испытывают трудности, когда все идет наперекосяк, можно напомнить себе с состраданием, что это часть жизни, общий опыт всех людей, и тогда эти сложные моменты объединят нас. Стоит осознать, что другие переживают схожие трудности, и нам не будет так одиноко. Конечно, все равно больно, трудно, но не нужно усугублять это чувство, добавляя разобщенность, неадекватность и ненависть к себе. Мы учимся не отворачиваться от боли и страданий. Я много лет работала с Джанель. Ее сын был опиумным наркоманом. Она очень удивилась и обрадовалась, когда родители его одноклассников поддержали их семью в трудный период. «Знаете», — сказала она, — Мы сплачиваемся, когда нам плохо, когда страдаем, а не когда мы на вершине горы или добиваемся оглушительного успеха и загребаем деньги лопатой. Люди не прошли мимо моих проблем. Каждый ребенок бывает безрассудным и безответственным, как и многие взрослые. Между нами больше общего, чем отличий. Сравнение и соперничество проявляются не только в школе и между соседями. Они особенно коварны и убийственны внутри семьи. Соперничество между братьями и сестрами ⁇ серьезная проблема в детстве. И она не уходит с возрастом, лишь усиливает одиночество, неадекватность и ощущение, что нас загнали в угол. Разочарование и унижение, которыми были отмечены детские отношения и от которых мы надеялись сбежать, к сожалению, не остаются в прошлом, а проявляются во взрослой жизни особенно во время праздников. Праздничный переполох Отец Алекс скоропостижно скончался в прошлом году. Обычно на День Благодарения вся семья собиралась у мамы, но сейчас ей было не до этого. Алекс недавно родила, но, несмотря на заботы, пригласила всех к себе. Единственная проблема заключалась в том, что женщина не занималась готовкой, как и ее муж и понятия не имела, как организовать ужин для двадцати родственников. Как она потом рассказывала, это был худший день благодарения за всю жизнь. Я даже не представляла, как это будет трудно, но почему-то решила, что пора проявить инициативу быть взрослой, приготовить ужин. Пара пустяков, правда же? Старший брат Уильям с женой. Приехали на час позже, со своими безупречными, воспитанными, разодетыми в пух и прах, прилизанными монстриками, то есть детьми. Он привез купленный в магазине тыквенный пирог и упаковку пива. Как щедро с его стороны. Он ведь такой занятой. А потом приехали тетушки и дядюшки, и все привезли алкоголь. Самая важная еда в моей семье. Ужин еще не готов, и все принимаются за спиртное. Начинаются шум и хаос, а индейка все никак не допечется. И тут Уильям начинает меня изводить. «Ну что, сестренка, я проголодался. Когда ужин?» Я объяснила, что на индейку понадобилось больше времени, чем я ожидала. А он стал мерзко шутить о том, что сначала надо попробовать рецепт, прежде чем кормить гостей. И вдруг мы как будто вернулись в детство, на 25 лет назад. Муж услышал, как мы припираемся, и решил разрядить обстановку. Предложил ему крекеры с сыром, выдворил из кухни, и они стали обсуждать футбол. Кстати, мой брат был звездой футбольной команды в старшей школе. Я начинаю реветь, чувствую себя ужасно одинокой, жутко скучаю по папе и жалею, что пригласила всех к себе. Мама ничего не замечает или, по крайней мере, делает вид. Она никогда не защищала меня. Брат всегда был безупречным для нее. К счастью, мне на помощь пришла тетя, папина сестра. Она подала суп, а потом взялась разделать индейку. И когда мы начали разрезать, я обнаружила, что не убрала из нее пластиковый пакет с внутренностями. С сердцем, легкими, печенью, желудком, со всем этим ужасом. Глазам своим не поверила. «Как я могла забыть про это?» «Боже мой, мы же всех отравим», — шепчу я тете, «и проведем праздники в больнице». «Не волнуйся, дорогая, все хорошо. Со мной случилось то же самое, когда я первый раз готовила на День Благодарения», — сказала тетя, подмигнув. «Видимо, на лице у меня был дикий ужас. Помнишь, как Джулия Чайлд уронила индейку на пол прямо во время съемок передачи?» Она изобразила чопорный британский акцент. «Не волнуйтесь, никто не узнает». Алекс хохотала сквозь слезы. «Она буквально спасла меня в тот день, и никто не отравился». Рефлексия. Расскажите о своей семье. Как показывает мой опыт, у большинства людей сложная семья, или, по крайней мере, непростой родственник, а может и парочка. Что скажете вы? Вспомните семейные праздники. Что вас раздражает и сводит с ума? Пьяные родственники, которые затевают политические или другие споры? Родня, которая любит совершенно невыносимые шутки? российские, сексистские, этнические, гомофобные и так далее. Когда подгорает индейка или другое блюдо? Когда никто из гостей не приносит угощения? Когда приходится все готовить самому, но это никто не ценит? Никто не помогает убирать со стола? Ужин начинается на два часа позже, и вы с детьми умираете с голоду? Когда дети грубят и не хотят помогать, потому что заняты своими делами? Когда ваша теща, свекровь, отчитывает вас перед всеми, потому что вы плохо почистили тарелки, прежде чем класть их в посудомойку? Вы разве не знали, что на этот счет есть свои правила? Кто вас воспитывал? Дикие звери? Какие недостатки присущи вашей семье? Ох, я бы могла рассказать вам столько историй. Запишите их. Скоро мы обсудим упражнения, которые помогут вам не сойти с ума. Извечная проблема. Тетя практически спасла Алекс в тот день. Но ее, конечно же, не было рядом ночью, когда переволновавшаяся женщина не могла уснуть. Глядя в потолок, она снова и снова вспоминала презрительные взгляды брата, когда ее дети расшумелись после ужина, устав от бесконечного монолога Уильяма о достижениях его гениальных чат. Когда игра в сравнение, которую брат всегда выигрывал, по крайней мере, так казалось Алекс, была в самом разгаре, Она попробовала сосредоточиться на дыхании, но это не помогло. Тогда она стала называть обуревавшие ее эмоции и сама удивилась, насколько сильно злилась на брата все эти годы. С грустью Алекс рассказала, что не выдержала и приняла золпидом, чтобы уснуть. Она боялась, что практика осознанности лишь усугубит ситуацию. Ей было тяжело бередить старые раны. Ярость, спрятанную глубоко-глубоко, безудержную и пугающую. Если вам знакомо это ощущение, главное, не переживайте. Это большое облегчение поговорить о нем, вместо того, чтобы скрывать, хотя именно такая модель принята во многих семьях, включая родственников Алекс. Осознанность полезна для выявления эмоций и укоренившихся паттернов поведения. Она помогает успокоиться. Сострадание же – это забота и утешение, которые необходимы, когда нам становится стыдно за себя. Механизм осознанности и сострадания Осознанность – основа самосострадания. Нам нужна осознанность, чтобы понять, как сильно мы мучаемся, прежде чем проявить доброту по отношению к себе. Это позволит немного отстраниться от проблем и не зацикливаться на обидных словах и поступках. Очень важно осознать, что происходит здесь и сейчас, и что мы чувствуем. Иначе, вместо того, чтобы задуматься, что же нас так расстраивает, мы, скорее всего, попытаемся заглушить боль парой бутылок пива или лишним куском тыквенного пирога с мороженым. Однако во время эмоциональных трудностей одной только осознанности бывает недостаточно, нужна дополнительная поддержка. Подумайте, что бы вам предложил в сложный момент хороший друг, как обняла и утешила меня подруга, когда мою дочку госпитализировали, и вы поймете, что вам сейчас нужно. Сострадание особенно полезно, если внутри вас сидит суровый критик, поскольку помогает с заботой и сердечностью взглянуть на свои тревоги и стыд. Вспомните упражнение «Вы не ваша вина» из первой главы. Когда мы переживаем трудный опыт и кажется, что мы потеряли опору, регрессировали или развалились на куски, важно снова встать на ноги. Медитация любящей доброты, или МЛД, мета на языке пали, что значит дружелюбие, предназначена именно для этого. Медитация осознанности, по сути, опирается на силу внимания, а любящая доброта — Держится на силе связей и отношений. Эти две практики тесно соединены, но есть и важные отличия. Обе способны изменить отношение к событиям в вашей жизни, но любящая доброта нацелена именно на вас, то есть на страдающего человека. Со временем этот тип медитации научит вас быть хорошим другом самому себе. Медитация – тренирует мозг, чтобы направить осознанность на текущий момент, без осуждения, а любящая доброта тренирует разум и развивает внутреннюю способность любить и сострадать. Исследования осознанности и сострадания показывают, что все зависит от практики, то есть чем больше вы практикуете, тем стабильнее и надежнее эффект. Появляется все больше доказательств, что эти практики помогают перепрошить мозг, и сделать его более стойким. Практика. Перепрошивка с помощью медитации любящей доброты. МЛД. Можете сесть или лечь. Устройтесь поудобнее. Если хотите, положите руку на сердце или другое место, чтобы утешить себя. Постарайтесь направить на себя не простую осознанность, а любящую. Представьте кого-то, кто вызывает у вас улыбку. Это может быть дедушка, бабушка, ребенок, заботливый родственник или даже любимый питомец. Главное, чтобы он радовал вас. Если таких много, выберите одного. Вспомните, каково общаться с ним. Позвольте себе расслабиться в его присутствии. Мысленно создайте максимально реалистичный образ. Обратите внимание, что он, как и вы, хочет быть счастливым. Не хочет страдать. С душевным теплом и добротой повторите следующие слова. Я желаю тебе благополучия. Я желаю тебе здоровья. Я желаю тебе мира. Я желаю тебе простой жизни. Повторите эти фразы 2-3 раза. Это классические фразы МЛД. Однако вы можете добавить собственные слова. Если отвлечетесь, вернитесь к этим фразам. Не спешите, никто не торопит. Когда будете готовы, добавьте к картинке себя. Мысленно вообразите, что стоите рядом с человеком, который радует вас. Теперь произнесите эти фразы, включив себя. Я желаю нам благополучия. Я желаю нам здоровья. Я желаю нам мира. Я желаю нам простой жизни. Отпустите образ другого человека. Сосредоточьтесь только на себе. Обратите внимание, что происходит в вашем теле. Отметьте любой стресс или дискомфорт и произнесите эти фразы для себя. Я желаю себе благополучия. Я желаю себе здоровья. Я желаю себе мира. Я желаю себе простой жизни. Сделайте несколько глубоких вдохов-выдохов. Посидите спокойно прислушайтесь к своим чувствам. Когда поймете, что упражнение завершено, потянитесь, откройте глаза и пошевелите руками, ногами. Помните, что вы можете вернуться к этой практике в любой момент. Люди не жалуют это упражнение, потому что оно кажется им фальшиво-сентиментальным. Лет 20 назад, впервые столкнувшись с ним, Я решила, что это хорошо для тех, кто носит розовые очки. Я гордилась тем, что ясно вижу темную сторону своей жизни и что мою клиническую практику составляют в основном жертвы эмоциональных и психических травм. Не хотела терять хватку. Один из друзей шутил, что я днем и ночью занимаюсь только травмами, поэтому мне даже стали сниться кошмары из-за такой напряженной работы». Кроме того, у меня были непростые отношения с коллегой, и я винила себя в наших проблемах. А друзья говорили, что МЛД изменила их жизнь. Мне же было скучно прислушиваться к своему дыханию во время медитации, и я решила попробовать что-то новое. Так я стала практиковать любящую доброту, но сначала не увидела никаких отличий. «Бесполезно», — подумала я, «много шума из ничего». Тем не менее, продолжала выполнять ее несколько недель. Один учитель предложил воспринимать эти фразы как целебный животворящий дождь, который орошает сухие и бесплодные места внутри меня. Именно это и помогло. Сухих и бесплодных мест оказалось больше, чем я думала. Я столько внимания уделяла пациентам и семье, что для себя уже ничего не оставалось. Почти все время я была вымотана и просто злилась. Затем учитель предложил воспринимать эти фразы как витамины, которые мне нужны для здоровья. Я попробовала. Знаете, я и не осознавала, какой опустошенной и выгоревшей была. В течение нескольких месяцев постепенно стала замечать изменения. Я перестала орать на детей, когда они ссорились, и на мужа когда он поздно возвращался домой и ужин откладывался. Прежде, когда сын проливал молоко на пол, это доводило меня до белого коления, потому что просто не было сил на новые проблемы. Но сложности появлялись каждый день. Я тратила время и деньги на покупку вещей, в которых не нуждалась. Я называла это гневным шопингом, который приносил хоть какое-то утешение. Конечно, я не стала другим человеком. Часто раздражалась на свою маму, которая недавно потеряла мужа и настаивала, чтобы я звонила ей каждый день. Иногда кричала на детей и злилась на мужа или все так же покупала совершенно лишние вещи. Однако я стала задумываться, что мне требуется на самом деле. Так ли мне нужна эта шоколадка? Возможно, не стоит удовлетворять желание, как только оно появляется. Если я поработаю немного в саду, Все еще захочу съесть эту шоколадку. Мне, правда, необходимы новые сережки. Еще один бокал вина за ужином. Да, день выдался напряженный, но утром будет туман в голове. Я стала экспериментировать. Добавила паузу между желаниями и потребностью тут же их реализовать. Через несколько месяцев я стала относиться к себе добрее. Я поняла, как сильно ругала себя за каждую ошибку. Когда опаздывала, или подгорал ужин, или орала на детей, что-то забывала, злилась на мужа, считала, что меня подвел друг или коллега. Я понимала, что это еще не конец мира, а всего лишь часть жизни. Я перестала принимать все близко к сердцу. Дети все так же ссорились, муж приходил с работы поздно, коллега критиковал меня, Но я не воспринимала это как трагедию. Я прекратила часами думать о том, что бы я сказала или сделала. Я начала замечать, как сама себя накручиваю, и старалась выбирать то, что приносило мне реальную пользу. Мы с Алекс поработали над практикой любящей доброты для повседневной жизни. Постепенно она увидела разницу между реальным опытом и своим восприятием. Эта медитация помогла ей изменить отношение ко всему, перечеркнуть историю, которую она придумала, и выбрать другую реакцию, а также не чувствовать себя одинокой. Она представляла свою тетушку, и ей было приятно ощущать ее любовь и поддержку. Она также осознала, что в этих стычках с Уильямом была и ее вина. Алекс сразу выходила из себя, когда он дразнился. Так было с самого детства. «Но было еще кое-что, чего я не замечала», — произнесла она. «Я могу реагировать по-другому. Если бы я не переживала из-за индейки, если бы не скучала так сильно по отцу, если бы не волновалась, что ужин запаздывает, и я такая неудачница по сравнению с братом, могла бы отреагировать иначе и положить конец этому разговору. Я могла бы пошутить. «Да, знаю, я тебе не говорила, что меня выгнали с кулинарного реалити-шоу». «Сказали, забирайте свои ножи и проваливайте. Это худшая индейка в мире. Никто не захочет это есть. Вы вообще не заслуживаете права жить». А потом, не давая ему вставить ни слова, улыбнулась бы и предложила «Хочешь крекеров с сыром?» «Что ж», — добавила она с печальной улыбкой, «можно потренироваться на Рождество». Вредные девчонки Роб нашел работу бухгалтером и проработал там три года с тех пор, как мы встретились с ним в первой главе. Ему нравится стабильность, и он проводит много времени с детьми, но, как часто бывает в жизни родителей, у него появилась новая проблема. Он переживает за 13-летнюю дочь Хизер, которая каждый день возвращается из школы в слезах. Девочка далеко не сразу смогла открыться и рассказать, что происходит. Оказалось, что Депп, которая была ее лучшей подругой в прошлом году, не разлей вода. Бросила Хизер в начале учебного года. У Деп появился парень из старших классов и новая компания. И она не только больше не нуждалась в прежних отношениях, но и решила закрепить свое новое социальное положение, жестоко отвергнув бывшую подругу. У Роба сердце кровью обливалось когда дочь рассказывала, как бывшая подруга встает, ухмыляясь, если Хизер хочет сесть с ней рядом в столовой, говорит «Идем, ребята, здесь слишком воняет» и уходит. Возмущение и обида лишь усилились, когда мама Хизер попыталась поговорить с мамой Деп. В конце концов, родители девочек провели вместе все лето, готовили и с удовольствием общались, как и их дочки. «Наверняка мама Деп поможет, когда узнает, что происходит». К сожалению, предположения оказались ошибочны. Роб кипел от негодования. Она сказала, «Знаете, Деп хочется новой жизни. Она такая взрослая, зрелая, а Хизер еще совсем малышка. Моя дочь устала от разговоров про ее глупого хомяка. Не волнуйтесь, ваша скоро дорастет до нее. Деп просто обогнала ее». «Вы правда думали, что они будут дружить всю жизнь? Моей детке нравится общаться с новыми людьми. В этом нет ничего плохого». «У моей жены взрывной характер», — продолжил Роб. «И ситуация накалилась не на шутку. С тех пор они не разговаривают, даже не здороваются на улице. А мы соседи. Все это ужасно неприятно». К счастью для Хизер, в ее школе действует политика антибуллинга. И Роб с облегчением узнал, что администрация школы восприняла эту ситуацию со всей серьезностью. Особенно учитывая, что новая компания ДЭП каждый день изводила несчастную и получала от этого огромное удовольствие, а многие ученики подтвердили это. Конечно, Хезер нашла новых друзей, но даже перечисляя позитивные моменты, Роб выглядел печальным. Жена говорит, забудь, такое часто случается. Но я не могу смотреть, как моя малышка возвращается домой в слезах. Самое ужасное, что я не могу ее защитить. Так тяжело видеть ее страдания. Конечно, меня тоже дразнили в средней школе. Как и всех, наверное. Помню, дети высмеивали меня за то, что я такой старательный, отличник, да еще играю в школьном оркестре. Их не победить. «Недавно», — продолжил Роб. Кизер вернулась домой и достала бумагу для рисования. Она начертила лестницу и разместила знакомых девочек на ступеньках по популярности. Кого-то наверху, кого-то внизу. Сама была почти у самой нижней ступеньки. Она сомневается в себе и считает, что это ее вина. «Наверное, со мной что-то не так», — говорит она, — «и плачет, и плачет. Почему они так мучают меня?» Роб и его жена поступили так, как повели бы себя любые родители на их месте. Стали убеждать свою дочь, что она замечательная. Они ее любят и поддерживают, а жизнь бывает трудной. Они посоветовали Хизер сосредоточиться на новых друзьях и занятиях, которые ее радовали, и помнить, что эта глупая иерархия, которую придумали те девочки, ее не касается. Как говорится, иногда мы поднимаемся на вершину лестницы, и видим, что она приставлена не к той стене. Конечно, в этой ситуации со школьными оскорблениями плохо то, что родители ничего не могут сделать, только быть рядом со своим ребенком и поддерживать его, показывать, что он не один. Роб и его жена получили дополнительную помощь от учебного заведения и радовались, что там серьезно относятся к случаям унижений. Даже сейчас не все школы такие сознательные. И не всем удается найти новых друзей, как Хизер. Если вы видите, что ребенок не справляется с ситуацией, проявляет признаки депрессии или пищевых расстройств, даже режет себя или вредит себе каким-либо иным способом, обязательно обратитесь за помощью к профессионалу. Подробнее об этом мы поговорим в шестой и седьмой главах. Если вы, как роб, чувствуете себя беспомощным и слабым, Вам пригодятся упражнения для тех, кто стремится все контролировать, приведены в пятой главе. Когда дети приносят домой такие проблемы, как у Хейзер, многие родители неожиданно понимают, что переживания ребенка бередят их старые раны, о которых, казалось, они давно забыли. Роб мог бы исцелить собственные проблемные моменты с помощью медитации любящей доброты. Но он воспринял это название в штыки пока я не объяснила, что можно обозначить практику по-другому и сформулировать фразы, которые подходят лично ему. И вы тоже это можете. Испытав это упражнение и обнаружив его пользу, Роб назвал его «кислородная маска». Знаете, в самолете всегда говорят надеть кислородную маску сначала на себя, а потом помочь своему ребенку, если воздуха не хватает. Мне стало намного легче дышать. Практика. Кислородная маска для полетов турбулентности. Выделите 20 минут, чтобы вас никто не отвлекал. Упражнение призвано помочь найти фразы любящей доброты и сострадания, которые подходят лично вам. Если классические фразы вас устраивают, вы можете ничего не менять. Устройтесь удобно, положите руку на сердце, обострив свою восприимчивость. Учителя медитации советуют найти слова, которые близки именно вам, а этот вариант поиска фраз заимствован у Неф и Гермера. Задайте себе следующие вопросы и произнесите в ответ первое, что придет в голову. Что мне нужно? Пауза. Что мне действительно нужно? Ваш ответ должен отражать насущную нужду, универсальную человеческую потребность, например, в спокойствии, общении, свободе или доброте. Пусть эта потребность будет связана с намерением чувствовать себя полноценной состоявшейся личностью. Когда будете готовы, откройте глаза и запишите ответы. Эти слова можно использовать в медитации или добавить в фразы, направленные на себя. «Я желаю относиться к себе по-доброму», Я желаю жить в мире. Я желаю освободиться от гнева. Я желаю освободиться от ненависти. Я желаю почувствовать связь с другими людьми. Теперь снова закройте глаза и ответьте на второй вопрос. Что мне нужно услышать от других людей? Какие слова мне правда нужно услышать? Например, ты хорошая мать, хороший отец. Я рядом. Ты не одинок. Я люблю тебя. Ждите, слова придут. Какие слова я хотел бы слышать каждый день и всякий раз при этом говорить «спасибо», «спасибо». Позвольте себе быть уязвимым. Слушайте и ничего не бойтесь. Теперь медленно откройте глаза и запишите, что услышали. Эти слова можно использовать в медитации или пожелать их себе. Например, «ты хороший родитель» можно заменить на «я желаю себе осознать собственную ценность». «Я рядом» можно заменить на «я желаю быть опорой для себя». «Я люблю тебя» можно заменить на «я желаю научиться любить себя». Теперь перечитайте, что вы написали, и выберите от двух до четырех слов или фраз, которые можно включить в медитацию. Эти слова и фразы — ваш подарок себе. Закройте глаза снова. Произнесите эти фразы несколько раз, будто шепчете на ухо любимому человеку. Попробуйте услышать слова изнутри. Пусть они наполнят вас. Прочувствуйте этот опыт. Считайте его началом пути. Когда будете готовы, откройте глаза. Роб признался, что поиск этих слов был похож на кнопку перезагрузки. Когда он почувствовал себя увереннее, то стал меньше эмоций тратить на переживания дочери и понял, что может быть для нее надежной опорой. Он также осознал, что желает своей девочке упорства и стойкости, которые выработал он и его братья и сестры, когда их дразнили, и что он не поможет ей пережить турбулентность, если будет жить с прошлым, снова и снова прокручивая в голове эти ссоры с вредными одноклассниками. Несомненно, все родители радуются, что седьмой класс когда-нибудь заканчивается, и, казалось бы, непоправимая ситуация разрешается, а дружба возобновляется вновь. В возрасте Хизер все меняется и все неопределенно. Чтобы помочь Робу и его жене подготовиться к этим изменениям, я предложила другой способ практиковать упражнение «кислородная маска». Подумайте, что хизер нужно услышать от вас и вашей жены. Какие слова помогут ей прожить один день, один год? Если у вашего ребенка сложности, вам тоже стоит попробовать эту практику. Сначала наденьте кислородную маску на себя, затем помогите ребенку. Осознанность позволяет взглянуть на ситуацию по-новому и увидеть, что вы придумали, а любящая доброта — помогает изменить машинальную реакцию. Нередко наше восприятие жизни продиктовано гневом, отвержением и страхом, и мы постоянно подбрасываем топливо в этот огонь. С помощью любящей доброты и умения разобраться в собственных потребностях можно многое изменить. Вместо того, чтобы автоматически реагировать под влиянием одиночества, гнева и отчужденности, можно проявить понимание и доброту как медитация влияет на мозг. Что происходит с нами во время медитации? Вы наверняка видели заголовки в газетах, что осознанность снижает уровень тревожности и депрессии, а также артериальное давление и стресс и улучшает память. Один из самых стабильных эффектов. Известен намного меньше, хотя и имеет ключевое значение для родителей. В 2001 году Маркус Райхл и Дебра Гуснарт Открыли нервную сеть взаимодействующих участков головного мозга, которая активна в состоянии, когда человек не занят выполнением какой-либо задачи, связанной с внешним миром, а, напротив, бездействует, отдыхает, грезит его или погружен в себя. Это так называемая «сеть пассивного режима работы мозга» или СПРРМ. Оказалось, что наши мысли находятся в движении – от 46,9% до 80% времени. В двух словах, блуждающий ум – несчастный ум. Но где же бродят мысли? Чем они занимаются? Попробуйте следующую практику, поставив таймер на 5 минут. Рефлексия. Отпустите мысли на прогулку. Сядьте удобно и постарайтесь расслабиться. Можете лечь, если хотите. Только не засыпайте. Понимаю, это сложно. Пусть мысли текут свободно. Представьте, что у вас нет никаких обязательств. Не нужно никуда спешить, ничего делать. Помечтайте, если хотите. Не нужно себя контролировать. Просто отдыхайте. Обратите внимание на направление мыслей. Вы думаете о ребенке? Проживаете свое прошлое? Тревожитесь о будущем? Когда таймер сработает, запишите несколько слов о том, что вы заметили. Как правило, мысли обращаются и к прошлому, и к переживаниям о будущем, и к нерешенным проблемам. Такое состояние размышлений связано с тем, что вы поглощены собой. Это проявление СПРРМ. Она — это опора для автобиографической личности на которой строится наша идентичность. Мысли тянутся к тому, что связано с нами, эмоции, работа, статус, дети, и мы становимся центром Вселенной. Мы создаем в голове фильм с собой в главной роли, прокручиваем неприятные сцены, иногда победы, чаще тяжелые воспоминания, снова и снова. Мысли в основном притягиваются к тому, что нас терзает состоянии СПРРМ мы склонны выискивать что-то плохое в себе или в детях. Ищем то, что нужно исправить. Психолог Келли МакГонигал собрала и проанализировала все недавние исследования по этой теме. Она обнаружила социальную направленность СПРРМ. «Мы думаем о других людях, но в контексте себя. Что он сказал обо мне? Что думает о нас?» Проводим социальные сравнения. Чего я достиг по сравнению с братьями и сестрами, коллегами? Как выглядят мои дети в ряду сверстников? Мы судим, причем сурово. Моя жизнь должна быть другой. Почему я такой? Почему мой ребенок такой? Самокритика – мощный активатор СПРМ. Важный эффект медитации осознанности и сострадания – заключается в том, что все формы медитации деактивируют СПРМ. Ученые обнаружили, что и в небольших дозах осознанность может изменить машинальные реакции мозга, даже если мы не медитируем. Что же это значит для нас как родителей? Главное, мы не обязаны быть заложниками собственного мозга с его склонностью к сравнениям замечая что занимаемся осуждением и выискиваем недостатки в себе детях родителях или социальном положении мы можем изменить внутренний диалог мы в состоянии остановиться и не бросаться с головой в кроличью нору терзаний если нашему ребенку трудно управляться с ножницами брат сестра или родители родственники расстраивают нас или если мы оказываемся на последнем месте в школьном соперничестве. Ненавистный ужин для родителей. Как с грустью рассказывал Роб, и вы, возможно, знаете на собственном опыте, нет ничего хуже, чем видеть, что твоего ребенка отвергают или сравнивают со сверстниками. Это бередит старые раны из вашего детства. Последнее, что нужно в этом случае – сопоставлять эту ситуацию с собственной. Разве мы, взрослые, не должны быть выше этого? Возможно, но так бывает далеко не всегда. Мы несем с собой тяжеленный багаж из детства. Алекс до сих пор раздражает высокомерие ее брата. Роб все так же с болью вспоминает, как его дразнили в школе. Многие взрослые, например, Уильям, попадали в эту игру сравнений в раннем возрасте и до сих пор пытаются вскарабкаться по лестнице, которая стоит совершенно не у той стены, которая им на самом деле нужна. «Если мне придется сходить еще на один родительский ужин, я рехнусь», — убеждена Анджали. Называя эти мероприятия не только скучными, но и мучительными, она говорит, что чем старше становятся дети, тем сильнее соперничают их родители. Садхир в шестом классе? Но такое ощущение, будто жизнь набирает обороты на всех уровнях. Растет гора домашних заданий. Чаще назначаются внеклассные занятия. Больше сил уделяется спорту. Я воспитываю его одна и чувствую себя еще более одинокой и неадекватной. У меня нет помощников. Я всегда замечаю статус людей. Как они одеваются, насколько успешны, где живут, какие у них дома» и такое ощущение, что меня постоянно осуждают. На родительских ужинах и встречах с учителями всегда чувствуется иерархия. Я стараюсь игнорировать ее, но не могу. Вижу все эти группы. Вот влиятельные пары, вот мамы-карьеристки на высоких должностях, вот мамы-волонтеры, мамы, которые с утра до вечера занимаются спортом, йога, бег, пилатес – И у них такая фигура, что обзавидуешься. Есть мамы, которые сидят дома с кучей детишек. И люди тратят столько времени для того, чтобы подобрать наряд для этих мероприятий. Важно правильно одеться. Не слишком откровенно, не очень облегающе, не так официально, не совсем буднично. Это ужасная нервотрепка. У нас самая обычная государственная школа. Зачем превращать это в некое событие? Прошлые выходные была вечеринка нашего класса в большом красивом доме у одного из родителей. Мне было страшно. Женщины разоделись, накрасились и выглядели совсем не так, как по утрам, когда привозят детей в школу. Столько внимания уделяется внешности. Каждый принес с собой угощение, но даже это все умудрились превратить в соревнования. Как глупо. Кто приготовил самое изысканное жаркое? Лучший пирог, вкуснейшие шоколадные печенья. Я никак не ожидала, что еда станет еще одним поводом для сравнения. Кстати, я заметила, что родители распределились по тем же группам, что их дети. Лидеры, суперзвезды, спортсмены, ботаники, творческие. А я чувствовала себя изгоем, поэтому притворилась антропологом. Поскольку я не замужем, женщины относятся ко мне с недоверием, А мужчины не хотят, чтобы кто-то увидел, как они разговаривают со мной. Так что мне было одиноко. Я чувствовала себя лишней. Никто не хотел со мной общаться. Они оглядывали комнату в поисках подходящих собеседников с более высоким статусом. Я очень болезненно отношусь к своему цвету кожи и к тому, что отличаюсь от всех. Поэтому стараюсь слиться с толпой. Я не ношу хиджаб. Не кричу на всех углах, что я мусульманка. Но в последнее время стала думать ужасные вещи о людях, которые мне не нравятся. Я словно изгой. Этот родительский ужин лишь обострил ситуацию. Мне тяжело открываться людям. Я становлюсь подозрительной, все время на стороже. Постоянно кажется, что меня осуждают, и я тоже начинаю думать о них плохо. «Что мне с этим делать?» — спросила она. Роберт Турман, профессор Колумбийского университета, эксперт по буддийской культуре и отец актрисы Умы Турман, объясняет, что значит жить с состраданием. «Представьте, что вы в Нью-Йоркском метро», — говорит он. «Вдруг на вас нападают инопланетяне и запечатывают вагон поезда. Все, придется провести остаток дней с этими людьми. Что вы станете делать?» Неожиданно. Вопреки вашему желанию, совсем посторонние оказались вашими соседями. Может, они вам не нравятся. Вероятно, вы не одобряете их внешний вид и поведение. Вполне возможно, что они вам противны. Но если придется жить вместе, нужно как-то ладить. Если кто-то проголодается, мы накормим его. Если у кого-то случится приступ паники, поможем. Хочется или нет, наши жизни связаны навсегда. Следующая медитация позволяет проявить любящую заботу ко всем, кто собрался на родительском ужине, учится в вашей школе или живет по соседству. Даже без вмешательства инопланетян наши жизни связаны, осознаем мы это или нет. Итак, воспользовавшись примером вагона метро, представьте, что инопланетяне заперли вас на жутком родительском ужине или собрании родительского комитета и вы оказались все вместе навсегда. Рефлексия, запертые на собрании. Сядьте удобно, закройте глаза. Попробуйте получить удовольствие от этого упражнения. Сделайте несколько глубоких вдохов-выдохов. Дайте себе свободу, прочувствуйте все эмоции возникающие при мысли о том, что вы застряли здесь с этой группой родителей. Не нужно оценивать свои чувства или запрещать их, просто обратите на них внимание. Не стоит вызывать в себе какие-либо особые эмоции или притворяться, что вам нравятся эти люди. Можете проявить любящую заботу, даже если они вам противны. Сейчас важно признать, что вы в одной лодке. Если эти люди раздражают вас, представьте, какие трудности они могут переживать. Алкоголизм, измены, финансовые неприятности, стареющие родители, болезни. Как правило, начинать следует с себя. Но если сложно, то начните с того, кто поддерживал вас и помогал. А затем повторите те же фразы для других людей. Классические фразы звучат следующим образом. Я желаю себе благополучия. Я желаю себе счастья. Я желаю себе здоровья. Я желаю себе простой жизни. Другими словами, я желаю, чтобы повседневная жизнь и родительство не была такой трудной. Слова «я желаю» произносятся со всей отзывчивостью и великодушием. Мы благословляем себя и других. Я желаю себе благополучия. Я желаю вам благополучия. Если вы отвлечетесь на другие мысли, ничего страшного. Всегда можно вернуться. По мере того, как вы пройдетесь по всем присутствующим, хотя можно ограничиться несколькими, вспомните человека, который был добр к вам, чем-то помог. Представьте его, произнесите его имя и направьте ему эти фразы. Пожелайте ему то, что и себе. «Я желаю тебе благополучия, я желаю тебе счастья, я желаю тебе здоровья, я желаю тебе простой жизни». Не волнуйтесь, если слова не идеальны. Главное — наладить связь и пожелать человеку всего самого замечательного. Подумайте, кто переживает сейчас тяжелый период. Болезнь ребенка или родителей, развод, потерю работы — Представьте этого человека, произнесите его имя и направьте ему эти фразы. «Я желаю тебе благополучия», «Я желаю тебе счастья», «Я желаю тебе здоровья», «Я желаю тебе простой жизни». Вы наверняка отвлечетесь на другие мысли. Так уж устроен наш мозг. Не корите себя за это. Выберите человека, которого плохо знаете». Родителя, с которым видитесь мимоходом, но никогда не разговариваете. Возможно, вы даже не знаете его имени. Ничего страшного. Представьте этого человека, почувствуйте его и вспомните, что он тоже хочет быть счастливым, переживает за своего ребенка и также уязвим. «Я желаю тебе благополучия. Я желаю тебе счастья. Я желаю тебе здоровья». «Я желаю тебе простой жизни». Теперь вспомните человека, чьи слова, действия или поведение было трудно перенести. К примеру, он нагрубил вам или проявил неуважение. Попробуйте послать ему любящую заботу. Если слишком сложно, не принуждайте себя. Направьте любящую заботу себе. В этот момент страдаете вы, поэтому направьте внутрь все свое душевное тепло и доброту. Наконец, пошлите добрые пожелания и любящую доброту всем присутствующим. Я желаю всем вам благополучия, я желаю всем вам счастья, я желаю всем вам здоровья, я желаю всем вам простой жизни. Если хотите, направьте эти пожелания всем родителям, даже всем людям. «Я желаю всем родителям благополучия. Я желаю всем родителям счастья. Я желаю всем родителям здоровья. Я желаю всем родителям простой жизни». Когда будете готовы, откройте глаза. Постарайтесь привнести любящую доброту в каждый день своей жизни и практиковаться после того, как отвезете ребенка в школу или заберете его с занятий в конце дня – или на следующем школьном собрании. Поупражнявшись несколько недель, Анджали увидела других родителей в совершенно новом свете. К примеру, она вспомнила, что другая мать-одиночка, которая тоже переживала непростой период, была к ней очень добра и пригласила на ужин, а она была слишком занята, чтобы принять приглашение. Еще была мама с раком груди, которая проходила химиотерапию и потеряла все волосы, но почти каждый день забирала своего ребенка из школы. Анджали решила приготовить для нее что-то вкусное. И, конечно же, были сволочи, включая одну пару, которая не желала иметь ничего общего с Анжали и ее сыном из-за их национальности и религии. Она попробовала послать им доброту, но это было слишком трудно, поэтому она перенаправила добрые пожелания себе И вспомнила, как это больно, когда тебя игнорируют, выталкивают на обочину. «Но главное», — сказала она, — «я почувствовала, что могу хоть немного смягчиться и расслабиться в отношениях с другими. Они не настроены против меня, а некоторых я даже не замечала и не думала о них. Это помогло мне открыть глаза. Когда мы переживаем сложный период, наш мир обычно сжимается». Мы направляем взгляд внутрь себя и защищаемся от остальных. Практика любящей доброты поможет восстановить наше лучшее, доброе «я» как родителя, как личности. Она поможет обрести опору, разобраться, что для нас важно и что мы ценим больше всего. Психолог и учитель медитации Джек Корнфилд говорит об этом так. «Цель не в том, чтобы усовершенствовать тело или личность». Цель в том, чтобы усовершенствовать сострадание и любовь. Осознанность в повседневной жизни. Там же дикие джунгли. У Алекс появилась новая фобия – страх детских площадок. «Такое ощущение, что никто не играет», – объяснила она. «Но все соревнуются. Поверьте, иногда это похоже на самое настоящее состязание. Моя дочь любит яркие цвета». Ей три года, она показывает на свой разноцветный мячик и говорит «синий, красный, зеленый, желтый». На прошлой неделе на площадке ко мне подошла другая мама и спрашивает «Как вы этого добились?» Будто моя дочь – дрессированный тюлень. Я ответила, что ничего не добивалась, ей просто нравятся цвета. На следующей неделе я увидела, как эта мама настойчиво требует от своего сына, чтобы тот называл разные цвета, как будто у нас соревнование. Куда это приведет? Безумие какое-то. Но это еще не самое плохое, с этим можно смириться. Конкуренцией пропитан сам воздух, которым мы дышим, и мы даже не замечаем этого, как рыбы не осознают, что плавают в воде. Моя дочь сидела на горке, а к ней сзади подошел здоровый агрессивный мальчишка и попытался столкнуть, когда она была еще не готова съезжать. Я стояла внизу с малышом в переноске, закричала ему: Не толкай, жди своей очереди! и стала уговаривать дочку спуститься. Она съехала, но очень медленно. Горка была высокая, а детка крошечная и трусишка, и я не могла залезть к ней с малышом. Ко мне подошла его мамаша и заявила: Замечания будете делать своему ребенку. То есть, как это я посмела что-то сказать ее драгоценному невоспитанному сыну. «А вы делайте своему». Он пытался ее столкнуть. Она возразила, «Мой сын не агрессивный». Я бросила на нее свирепый взгляд, и мы ушли, но я ушам своим не поверила. Я же не собиралась лезть с ней в драку, чтобы выяснить, чей ребенок более агрессивный. Кто-то обязательно снял бы эту потасовку на видео, мне это ни к чему. Она отрицала очевидное, и это просто возмутило меня». «Вам эта ситуация ничего не напомнила?» — спросила я. «Точно», — сказала Алекс и улыбнулась. «Я тоже заметила», — кивнула она. «Опять же, это связано с моим братом. И с мамой». «Иногда возникает ощущение, что нас сплошь окружают равнодушные нерадивые матери». «Я вижу это повсюду. Мне все время кажется, что другие родители не уделяют своим детям внимания». Они катают их на качелях, молча и не глядя, уткнувшись в телефон. Отправляют их в песочницу, садятся на скамейку и зависают в Facebook, Instagram, что там сейчас модно. Каждый день появляется что-то новое. Мне просто хочется бежать оттуда, куда глаза глядят. Знаю, что люди могут быть невыносимыми, агрессивными, соперничающими. И не хочу, чтобы мои дети росли с такими примерами для подражания. Но я же не могу переселиться в монастырь на вершине горы. И не хочу, чтобы они видели, как я ругаюсь с мамашей в два раза шире меня, потому что ее сын толкнул мою дочку. Прекрасно понимаю, какая это ирония, но мне бы хотелось подать своим детям пример зрелого, взрослого поведения. Хотя сама не знаю, что это такое. Практика. Любящая доброта на детской площадке. Когда люди ведут себя агрессивно по отношению ко мне, или когда я злюсь и действую необдуманно в ответ на их оскорбление, я вспоминаю слова психолога и учителя медитации Тары Брах. «Это не враг», — говорит она своим мягким, утешающим голосом. «Это всего лишь еще один солдат в окопах, у которого выдался трудный день». Что делать на детской площадке, когда другие родители действуют вам на нервы. Попробуйте следующее упражнение. Придя на площадку, оглядитесь. Посмотрите на всех родителей и детей. Напомните себе о вашей общей человеческой природе и взаимосвязанности с помощью следующих фраз любящей доброты. «Я, как все родители и дети на этой площадке, хочу, чтобы зло, внутреннее и внешнее, Обошло меня стороной. «Я, как все родители и дети на этой площадке, хочу быть счастливой». «Я, как все родители и дети на этой площадке, хочу быть здоровой». «Я, как все родители и дети на этой площадке, хочу, чтобы мне жилось легко». Когда ваш ребенок побежит играть, будьте внимательны. Не доставайте телефоны, ни на что не отвлекайтесь. Это очень ценное время общения. Оно пролетит, не успеете оглянуться. Смотрите на своего ребенка, когда катаете на качелях. Не прерывайте этот контакт, уткнувшись в экран телефона. Чтобы усилить связь с ребенком, попробуйте отправить ему добрые пожелания, глядя, как он играет. Я желаю, чтобы внутреннее и внешнее зло обошло тебя стороной. Я желаю, чтобы ты был счастлив. Я желаю, чтобы ты был здоров. «Я желаю, чтобы тебе жилось легко». Допустим, происходит конфликт с другим ребенком или родителем. Прежде чем вмешиваться, пожелайте себе благополучия, здоровья, счастья и легкой жизни. Не спешите. Сделайте несколько глубоких вдохов-выдохов. Прислушайтесь, что говорит другой ребенок или родитель. Вместо того, чтобы действовать необдуманно, Постарайтесь напомнить себе. Это не враг, а всего лишь еще один солдат в окопах, у которого выдался трудный день. Посмотрите, как этот подход поможет разрешить или ослабить конфликт. Повторяйте при необходимости на разных площадках вашей жизни. Эти практики осознанности и сострадания освобождают мозг от автоматических реакций. И когда вы раздражаетесь или расстраиваетесь, то реже предпринимаете шаги, о которых позже жалеете. Вместо того, чтобы увязать в бесконечных петлях СПРРМ, кто мы и как другие относятся к нам, как они смеют, я им покажу и так далее. Можно практиковать искусство обдуманной реакции, а не автоматической. В фильме «Филадельфийская история» есть замечательные слова, которые помогают проявить сопереживание. Когда можно поставить на человеке крест? Никогда. Стараясь быть открытыми разумом и сердцем, внимательными и живыми, мы освобождаемся от волнений и тревог и видим мир таким, какой он есть. Живя настоящим, сбрасываем бремя постоянных сравнений и осуждений. Осознанность учит, что можно натренировать мозг и смотреть на окружающих, как на людей, похожих на нас с такими же нуждами, мечтами и недостатками. Это поможет изменить родительский опыт, переключиться с вечного соревнования «Мы против них» или «Победа любой ценой» на более глубокий опыт человеческой сплоченности. Главное, будьте добры к себе. Все мы ошибаемся. Когда я замечаю, что опять начинаю сравнивать, вспоминаю слова Далай-Ламы. Во время интервью его спросили, Какой был самый счастливый момент в его жизни? Он задумался, огляделся и улыбнулся. Думаю, этот. Постарайтесь применить это в своей жизни. Посмотрите, как солнце блестит в волосах вашего малыша, когда вы катаете его на качелях. Как он доволен, когда бежит, смеется, играет на площадке. Замрите. Впитайте этот момент и порадуйтесь. Для счастья этого вполне достаточно, вашего ребенка вполне достаточно, и вы вполне хороший родитель. Будьте благодарны за все эти мелочи, здесь и сейчас. Свежий воздух, цветы, влажная земля, пение птиц. Насладитесь этими чудесными драгоценными моментами.